Глава четвёртая Один за другим вооружённые бойцы отряда специального назначения бесшумно выбегали из автобуса. Обмениваясь только им понятными жестами, они уверенно занимали свои боевые позиции. Распахнулась дверь бара, в котором мы только что закончили пить коктейли, и туда полетела дымовая шашка. Мы с Сонькой изумлённо переглянулись. «Мама дорогая!» «Совсем взбеленились, что ли? Там же Денис!» Я отпрянула от заднего стекла. «Учение, наверное», — нервно хихикнула подруга. «Как хорошо, что мы с тобой успели допить коктейли». Я напряжённо сглотнула. «Да уж. Или дружок твой, нечист на руку, торгует какой-нибудь запрещённой дрянью. Вот и прислали спецназ». «Зуб даю. Это из столицы прибыл какой-то большой начальник». Обернулся к нам водитель такси. Вертолёты гоняют по небу, спецназ высаживают. Точно вам говорю, очень большой начальник прибыл в город. Внезапно из бара выкатился наш горе-одноклассник. Я даже моргнуть не успела, как он дёрнул ручку дверцы нашего такси и втиснулся рядом с Сонькой. «Гони, гони!» — выкатив глаза, отчаянно махнул водителю он. Из бара... Выбежали двое мужчин в чёрных масках с автоматами. Они зорко осматривались по сторонам. Денис уткнулся лицом Соньки в колени. «Да поехали уже!» — хрипло скомандовал он водителю. Машина тронулась с места и плавно влилась в вялый поток автомобилей. «Денис, ты случайно дверцей не ошибся?» — нахохлилась Сонька. «Что, запрещённым чем-то приторговываешь, да? Чего это в твой бар?» Группа захватов ввалилась посреди дня. Облаву в центре города просто так только идиот станет устраивать. «Ничем я не торгую, разве что коктейлями», — обиделся тот. «Ума не приложу, что этим бравым ребятам в чёрных масках в моём баре понадобилось. Только когда у тебя на груди красуется маленькая красная точка, размышлять некогда». «Ничего не знаю. На первом же перекрёстке покинешь наше такси». — скомандовала Сонька и придвинулась ближе ко мне. Такси понеслось по проспекту. Я оглянулась назад. Погони за нами не обнаружилось. На перекрёстке Денис выбрался из машины и быстро скрылся между домами. Я уже выдохнула, как вдруг. Новый перекрёсток, роскошное авто цвета тёмного шоколада, знакомый профиль. В сердце больно кольнуло. За рулём крутого автомобиля бизнес-класса Сидел мой муж, а рядом вальяжно расплывалась по сиденью томная клюквина. Мой супруг был всё в том же светлом льняном костюме, который я наглаживала ему нынешним утром. Не любил мой Саша светлая и маркая, предпочитая тёмные оттенки, а рядом с клюквиной аж светился в белом. «А ну-ка, поворачивай!» — прикрикнула на водителя я да так громко, что они с Сонькой одновременно вздрогнули. «Но здесь нельзя поворачивать, не по правилам», — бородатый таксист развёл огромными ручищами. «Плевать на правила Вон, видишь, красивую иномарку цвета тёмного шоколада? Поезжай за ней. Если справишься, заплачу пять тысяч». Одурев от безнаказанности супруга, полуденного зноя и двойной порции коктейля «Кокос», распалялась я. «Ну же, гони, гони!» «Штрафы точно оплатишь», — хитро прищурился водитель. «Всё оплачу, и пять тысяч сверху!» «Эх, прокачу!» — обрадовано прорычал водитель, а за ним зарычал мотор бюджетного жёлтого авто с шашечками. Роскошный седан цвета тёмного шоколада помчался в сторону загородных резиденций, которые по эксклюзивным проектам пару лет назад строила компания моего мужа. «Он нёсся именно туда, где я всегда хотела иметь дом». На фоне бескрайних просторов, полевых цветов и колосьев золотой пшеницы. А за седаном, неуклюже петляя, с надрывным рыком, тащилось наше жёлтое такси с шашечками. Александр Снежинский ненавидел загородные дома. Ему там было тоскливо и скучно. Ему необходимо было, чтобы вокруг бурлила жизнь. Именно поэтому моё желание так и не исполнилось. Наш огромный вычурный дом с бассейном, гаражом и садиком рос, находился в самом центре города, неподалёку от главного офиса строительной компании «Конкор». А теперь внезапно выяснилось, что на самом деле мой Саша был совсем не против загородной резиденции, только не со мной, а с распутной звездой интернета Клюквиной. И светлые костюмы он, оказывается, любит, только опять же не со мной, а с другой, раскованной и бесстыжей иллюзией, которая умудрилась закинуть ноги в розовых туфлях. Ему на плечи прямо в зале, где он давал пресс-конференцию. «Это что же такое получается? У них роман, и роман этот длится уже давно». По спине пополз липкий холодок, челюсти свело от отчаяния. «Соня, где твой профессиональный фотоаппарат?» Я решительно взглянула на подругу. «Здесь, в сумочке, он всегда со мной». «Отлично, займёшься своей прямой репортерской работой». «Надо будет заснять всё, всё, поняла? Как будто ведёшь свой самый важный в жизни репортаж». «Поняла». Подруга испуганно взглянула на меня и полезла в сумку за фотоаппаратом. «Так это что, муж твой с любовницей?» оживился бородач за рулём. Я отвела взгляд. «Похоже на то. И я хочу, чтобы на тот момент, когда мы будем сражаться в суде за имущество, у меня на руках были доказательства его измены». «Ох, люблю душещипательные драмы. Бинокль дать?» — хитро прищурился бородач. «Давайте, лучше видно будет», — деловито кивнула Сонька. у гора «Угораздила же тебя, красавица, замуж за кобеля выйти». «А вас не спрашивают?» — нахохлилась Сонька. «У человека, между прочим, горе. Ей муж изменяет». Роскошный седан тем временем свернул к окружённому ухоженной лужайкой двухэтажному дому в стиле хай-тек. Именно о таком доме я мечтала, в короткие минуты отдыха от офисной семейной жизни. У дома даже терраса была оформлена так, как хотелось мне, с плетёными креслами, большим столиком и пышными цветами в катках. «Это конец», — подумала я и ощутила, как моё любящее сердце медленно полетело вниз и разбилось в дребезги второй раз за этот день. Припарковав машину, мой любимый супруг выбрался на лужайку, нажал на кнопку сигнализации, что-то сказал поправляющей волосы клюквиной, одарил её щедрым шлепком по округлым прелестям, и они вместе отправились в дом. Я вздрогнула. «Я готова фотографировать. Даже видео можем для суда записать», вернула меня в реальность Сонька. Оказалось, наше такси давно притормозило в высоких кустах некошенной травы. Меня переполняли горечь и ярость. Сжав кулаки, я взглянула на скрывавшийся за забором дом моей мечты. «Как же так? Как я не заметила, что у мужа роман на стороне?» «Когда он успел только ей дом купить?» — произнесла в отчаянии. Бородатый таксист с сочувствующим видом протянул мне бинокль. «Я с вами», — решительно произнес он. «Вдруг вам помощь понадобится?» Выбравшись из машины, он открыл багажник. «У меня в багажнике капкан есть. Нужен? Ещё верёвочная лестница, и лопата, и бензопила есть». «Капкан-то вам для чего?» Сонька задаченно приподняла бровь. «Случаи, знаете ли, всякие бывают?» Загадочно произнёс таксист и вытащил из багажника какой-то набор инструментов. Ворота были заперты, но в инструментах у таксиста нашлась какая-то отмычка. Мы с Сонькой покосились на него с подозрением. Неужели домушник? Но размышлять было некогда. Я твёрдо решила получить доказательства измены мужа, прежде чем уеду отсюда. А чем занимается бородач, меня точно не касается. У меня теперь своих проблем по горло. Мы прокрались по выложенной мраморной плиткой дорожке к дому. Да, именно эту плитку одобрили в итоге на согласовании проекта. Я помнила очень хорошо, потому что сама её выбирала, в надежде на то, что Саша купит нам здесь дачу. Но вместо этого Александр Снежинский купил нам виллу в УАЭ. Он радовался, как ребёнок. Я же восприняла его жест, как насмешку в свой адрес. Кому нужна вилла в другой стране, если мы круглосуточно находимся на территории строительной империи Конкор? «Может, у него и там любовница есть», — мелькнула досадная. У украшенных раздвинутыми плотными портьерами французских окон гостиной я резко затормозила, и, кравшаяся за мной следом Сонька, чуть не свалилась в пышно цветущий куст шиповника. В одно мгновение я лишилась дара речи. Внутри, красиво обставленной гостиной, я увидела Сашу. Босиком, в одних светлых брюках, он был красив, как древнегреческий бог. Его атлетически сложенная фигура и чёткий рельеф мышц Магнитом притягивали взгляд.